Глава сорок восьмая Ворвавшись в двери кафетерия, я оказался в длинном просторном помещении, где играла негромкая музыка и стояли витрины с едой. В подобном месте можно ненадолго притвориться, будто ты, твой друг или родственник, не так уж и болен. Все прекрасно, все поправимо с помощью латте и тощей булочки. Я пошел вдоль стены, оглядывая столики. Представители местного общества рассредоточились по всему кафетерию, балансируя на маленьких дизайнерских стульях. Было трудно высмотреть нужного человека. Наконец я увидел ее, склонившуюся над столом, прямо посреди кафе. Стефани была в рабочем костюме. Ничего удивительного, ведь именно в нем она отправилась вчера в редакцию. Но впечатление складывалось такое, будто она одевалась на ощупь в темноте. Лицо у нее было белое, Волосы висели сосульками. Стеф походил на бездомную старуху. Я пробрался к ней между столиками, наклонился и мягко положил руку ей на плечо. «Милая, идем отсюда». Стеф подняла голову, выгляделась, прежде чем узнала меня. С близкого расстояния она казалась совсем изможденной. «Привет», — сказала она и улыбнулась. Голос звучал слабо, хотя в нем угадывалась теплота. «Я так рада, что ты пришел». «И я рад». «Извини, что я здесь. Сначала мне показалось, что это неплохая идея, понимаешь?» «Да, но это не так. Нам надо идти!» Она заморгала, затем неловко повернула голову. Я проследил за ее взглядом и увидел Ника, отходившего от прилавка, с чашками в обеих руках. Тот тоже меня увидел. «На самом деле не знаю, можно ли мне кофе, — сказала Стефани. — Меня до сих пор тошнит». «Все правильно, милая. Желудок раздражен, и сейчас тебе не надо пить кофе. Идем. Давай просто уйдем». Ник быстро приближался, все еще не выходя из роли. Он казался смущенным, словно понимал, что ему нечего здесь делать, но в то же время был решительно настроен уладить недоразумение. Он казался неуверенным в себе, то есть выглядел ровно так, как должно. Ник заговорил, не дойдя до столика десяти футов. «Привет!» — замолчал, насторожился, напустил на себя озабоченность. «И кто же ты?» — спросил я. «Просто нанятый актер или действительно один из них?» Ник с недоумением поглядел на меня. «Что?» «Не утруждайся, я знаю, что происходит». «Так кто ты? Игрок или массовка?» Эмили ни разу о тебе не упоминала. «Так что, мне кажется, ты один из них». «Из кого?» — Стеф растерялась еще больше, чем прежде бил о чем ты говоришь? Кто такая Эмили?» «Стеф, я серьезно. Нам пора идти. Нам надо сейчас же покинуть больницу». «Покинуть больницу?» — повторил Ник. «Вы шутите? Стеф, ваша жена больна!» «Это мне известно. И мы оба с тобой знаем, как и почему это случилось». «Нет, я ничего не знаю», — сказал Ник с доводящим до иступления спокойствием. «Я принес бутылку из-под вина, как вы велели». «Я... Мне кажется, что больница сейчас самое подходящее для нее место». «Да неужели?» «Я слышал, что ты уговаривал ее уйти отсюда каких-то пять минут назад». «Э «Нет», — проговорил он смущенно. «Я просто предлагал посидеть где-нибудь снаружи, чтобы она подышала свежим воздухом». ж «Мистер Мур, я так понимаю, что вы мной недовольны, и в свете всего случившегося, наверное, так и должно быть. Скорее всего, мне стоило бы уйти...» и оставить все на ваше усмотрение, но ведь здоровье на первом месте, разве нет?» «Мы уходим», — сказал я, пытаясь не слушать его, и осторожно сжал руку Стеф в своей руке. Люди за соседним столиком начали проявлять интерес. Две женщины средних лет и мужчина уже открыто смотрели на нас. Я понимал, как мы смотримся со стороны. Женщина, судя по виду которой, больница — единственная подходящее для нее место. Аккуратный молодой человек, в отглаженных летних брюках и чистой рубашке, который рассуждает спокойно и разумно. И взрослый мужчина с диким взглядом, в заляпанных штанах и старой спортивной куртке, распространяющий вокруг запах перегара, который, вполне возможно, немного свихнулся, увидев, как у полного крови бассейна застрелили двух человек. «Милая, прошу тебя, давай просто уйдем!» Стеф не двинулась с места. Она была либо слишком слаба, либо сбита с толку. Или же она вбила себе в голову, что необходимо разъяснить ситуацию с Ником и не желала отвлекаться, пока не доведет дело до конца. Стефани всегда была такой, с самой юности, даже, наверное, с детства. Она предпочитала, чтобы все лежало по полочкам, все было в порядке. Отличное качество для партнера, и я всегда любил в ней эту черту. Но только не сейчас. «Билл, я... я не знаю...» Мужчина из-за соседнего столика сверлил меня взглядом. Массивный, в бейсболке, с большими седыми усами. Он здорово напоминал тех парней, которые заступили мне дорогу, когда я увидел на другой стороне улицы актера, изображавшего Дэвида орнера Сейчас я подумал, а были ли те парни настоящими? Как-то те слишком быстро кинулись защищать незнакомого человека. Разве в наше время так поступают? Вдруг Эмили рассказала мне не все. Хватило ли им времени, чтобы обложить меня со всех сторон, или остались еще сюжетные линии, о которых я не подозреваю? Может, этот крепкий дядька прикрывает Ника? И в кафетерии есть и другие, кому поручено то же самое. Мужчина поднялся. Он был высокий, с брюшком. «Молодой человек прав», — сказал он. «Эта дама выглядит не лучшим образом, ее нельзя никуда уводить!» Он положил руку мне на плечо и остряхнул ее. «Отвали от меня, скотина!» Ник казался встревоженным. Он казался до безобразия рассудительным и, без всякого сомнения, казался хорошим парнем. На секунду я даже усомнился в себе, задумался, правильно ли поступаю. Вдруг я каким-то образом повернулся к реальности спиной, и сейчас продолжаю силой грести не в том направлении. — Мистер Мур, — сказал Ник, делая шаг и, возможно, случайно вставая между мной и главным выходом. — Почему бы нам просто не... — Я не знаю, кто ты, черт возьми, такой, — сказал я. — Но лучше уйди с дороги, сию секунду. Ник поглядел на дядьку из-за соседнего стола, жестом изображая, что сдается под натиском безрассудства. И сосед увидел, что ему предоставляется возможность стать героем помочь этому милому молодому человеку на глазах двух дам, с которыми тот пришел. Он скинул свою мясистую руку и ткнул меня в грудь. «Слушай, приятель!» Я схватился за спинку стула раньше, чем успел об этом подумать, взмахнул рукой и ударил, словно отбивая теннисный мяч на другую сторону корта. Стул, взлетая, немного задел толстяка, прежде чем ударить туда, куда я целил, по голове Ника. Стул был легкий. Но я ударил очень быстро и сильно, и Ник сразу же свалился на пол. Вдруг вокруг стало шумно. Люди ахали, поднимались с мест, стулья отодвигались. Кто-то требовательно звал охрану. Будто все они только и ждали этого момента. бил ради бога!» — проговорил ошеломленный Эстеф, глядя на Ника, лежавшего на полу. «Что ты делаешь?» Я был уже не в силах объяснять что-либо кому-либо. Не в силах объяснять свои поступки, вообще не в силах общаться, разве что на самые простые темы. Я вхватил Стефани за плечи и попытался поднять ее из-за стола. Дядька в бейсбольной кепке ударил меня. Удар пришелся по голове, сбоку, но я развернулся к нему, чувствуя, как звенит в ушах. — Только попробуй еще раз, я убью тебя! — пообещал я не своим голосом. Мой противник не знал, что я всего лишь риэлтор, ничтожество, и все на лонг-ботки только и потешаются надо мной. бил Мур, мальчик для битья, клоун отпускной сезон. Мой голос обещал самые серьезные последствия, а толстяк стоял ко мне ближе всех. Он засомневался. Тем временем я успел поднять Стеф на ноги и заставил ее сделать несколько неуверенных шагов. Я наполовину нес, наполовину волок ее к выходу. Народ глазел и переговаривался. Сердце тяжело колотилось, но я помнил, что в здании полно полицейских, и мы должны убраться отсюда раньше, чем те заинтересуются нами, иначе всему конец. Когда мы были уже у двери, я оглянулся и увидел, что Ник поднялся с пола с помощью дядьки в бейсболке, который что-то серьезно втолковывал ему. Наверняка предлагал позвонить адвокату или копам, или же просто догнать этого террориста и показать ему, где раки зимуют. У Ника из царапины на щеке обильно текла кровь. Он казался потрясенным, расстроенным, страдающим. Актерствует? Возможно ли такое? Я вывел Стеф в коридор и повел в сторону главного вестибюля. Та слабо протестовала. «Билл, я все объясню в машине. Я плохо себя чувствую. Я знаю, но, Стеф, нам надо ехать. Прошу тебя, поверь мне, детка, нам обязательно надо уехать». «Хорошо» сказала она хорошо я вывел ее через боковую дверь стараясь шагать как можно быстрее но при этом не производить впечатления людей спасающихся бегством на улице почти стемнело повсюду зажглись узорчатые фонари когда мы подошли к машине я прислонил к ней стев доставая ключи потом усадил со всей осторожностью и только когда захлопнул свою дверцу до меня дошло как сильно больна жена В тусклом белом свете уличных фонарей ее кожа лоснилась от рыбкой испарины Руки и ноги казались тоненькими, как паучьи лапы, а сама она вся съежилась. Но глаза были живыми и встревоженными, и только ими она походила на мою жену. — Куда мы едем? — Пока не знаю, — сказал я. — Посмотрим. Я сунул ключ в замок зажигания. А потом увидел в зеркале Ника, тот бежал к нам через стоянку. — Господи боже! Стеф развернулась на сиденье и тоже увидела его, бегущего с воздетыми руками. «Что он делает?» «То, за что ему заплатили», — сказал я. «Либо он не в курсе последних событий, либо Баркли передумал решил, что все-таки не будет делать козла отпущение из меня». «Баркли? Ты имеешь в виду шерифа Баркли?» «Ага», — проговорил я, давая задний ход. «Билл, о чем ты говоришь?» я вспомнил что она не знает о том, что случилось со мной сегодня, не знает, кто такой или кем был Холлом, не говоря уже об Эмиле или Кассандре. Я потом объясню. Машина дернулась назад, разбрызгивая гравий. Я развернулся слишком круто и задел задним бампером чужую машину. Раздался скрежет, похожий на крик раненого животного. Выехав на дорожку, я направил машину прямо на человека, стоявшего посреди больничной парковки. «Может, у него есть пистолет?» Я решил не рисковать, выясняя наверняка. Крикнув Стеф, чтобы та пригнулась, я протянул руку и толкнул ее вниз. Ник стоял на месте. Я врезался прямо в него. Тот с грохотом прокатился по капоту, ударился в ветровое стекло и свалился на землю с пассажирской стороны. Я затормозил. — Он уже поднимается, — сказала Стеф. Она была права, но двигался он медленно. Это меня вполне устраивало, и я твердо решил закрепить достигнутый успех. Я побежал к тому месту, где тот барахтался на земле, пытаясь подняться. Ударил его ногой в грудь, снова сбив на землю. За последние десять минут я нанес другим человеческим существам столько ударов, сколько не наносил за всю свою взрослую жизнь, но теперь, кажется, был не в силах остановиться. Я наступил Нику на руку. «Попробуешь нас преследовать, и я тебя убью!» «Передай это тем, на кого работаешь. Пусть до них дойдет, что их это тоже касается!» Он замотал головой, как будто бы не имел ни малейшего понятия, о чем я говорю. Я бегом вернулся к машине и рванул с места. Выезжая на шоссе, внимательно осмотрелся, убеждая, что никто не врежется мне в бок затем влился в поток, повернув направо, а в следующий миг резко завернул влево и снова вправо, устремляясь на север. Стеф ничего не сказал Она была словно заворожена мелькающими перед нами огнями фар, а если нет, то, вероятно, старалась осмыслить происходящее. Я не знал, с чего начать. Было непонятно, в каком порядке излагать события, чтобы получилась более-менее осмысленная картина. Нужно ли рассказывать, что тот парень, который, как она думала, заигрывает с ней, на самом деле актер, а сама Стефани только что принимала участие в представлении, разыгранным с целью уничтожить меня смеха ради. Или же лучше начать с новости, что когда я уезжал сегодня из дома, там осталось три мертвых тела. Трупы людей, которых она не знает. В том числе чудовищно изуродованное тело молодой женщины, с которой я недавно пил всю ночь. «Я не понимаю», — неожиданно произнесла Стефани. «Я не понимаю, что здесь вообще происходит». «Мы поговорим об этом», — пообещал я. Но пока что я хочу выбраться из города до наступления ночи. Проедем вдоль побережья, может быть, в Тампу. Найдем гостиницу. В общем, остановимся где-нибудь. Мне необходимо понять, что делать дальше. Я вспомнил, что мои кредитки больше ни на что не годятся, да и остальные карточки, наверное, тоже. У тебя есть наличные? Не знаю. Она с трудом осмотрелась по сторонам, затем нахмурилась. Сумочки нет. Она осталась в больнице. «Ну, конечно», — вспомнил я. «Ладно, ничего страшного». Хотя это было очень скверно. Я не помнил, сколько у меня осталось от той суммы, которую я снял утром, но явно немного. У нас с собой ничего. Ни одежды, ни кредиток. Можно было переночевать и в машине, но для Стэфф это будет тяжелым испытанием. Когда мы остановились на очередном светофоре, я каждые две секунды смотрел в зеркало, убеждаясь, что к нам никто не подкрадывается, прячась за машинами, чтобы напасть, улучив момент. Я почувствовал в кармане вибрацию, но не обратил внимания. Я не хотел разговаривать ни с кем из живых, за исключением той, что сидела рядом. Вибрация прекратилась. Но потом, примерно через полминуты, раздался сигнал. Мне пришло СМС-сообщение. «Кто это?» «Не знаю», — сказал я, с трудом выуживая телефон из джинсов и передавая Стефу. «Что написано?» Она посмотрела на экран. Я буквально ощутил, как температура в салоне понизилась на пару градусов. «Что там?» Стеф покачала головой. «Извини. Кажется, я не имею права злиться на тебя». «Стеф, я веду машину и не вижу, что там. Я не знаю, о чем ты говоришь». Она сунула мне телефон. На экране было написано. «Я дома. Происходит что-то странное. Я боюсь. Умоляю, позвони». Харен. Я резко развернулся на сто восемьдесят градусов, едва не убив нас обоих.